Глава тридцатая. Финал. Готовность первого уровня. Есть готовность первого уровня. Связь. Действует. Балласт. В наличии. Состояние. Норма. Наутёси Заварушка. Вижу Фёдора, Балашову и ещё троих человек. Динозавр трёхголовый тоже в наличии. Берегите себя. Конец связи.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 а старик положил подбородок на посох. «Что же вы, гости дорогие, с порога, и сразу детей моих забежать? негоже негоже отойди «Отойди-ка, сынок, дай глянуть на ведунью, что огнёвки мечет!» Колдун прошёл несколько шагов вперёд, остановился на расстоянии вытянутой руки. «Вот тыть тьпига лица, каковую силу имеет, а?»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 Фёдор, устоявший на ногах, повёл плечами. Колдун лишился части своей силы, но ещё на был способен. «Лихушка, убей их! Эту ко мне!» Старик кивнул в сторону Всемилы и пошёл в пещеру, предоставив сыновьям самим разбираться с людьми. Горыныч уже было приготовился вновь схватить княгиню, но в бок ему впился боевой топор ватуты, пущенный сильной рукой дружинника. Чудок, чудище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 «Под тем дубом куст, под кустом златкамень, златкамень...» «На том камне лихо сидит», — вступил Фёдор, задыхаясь. «Не лежит, не катится, набок валится». «По златкамню песком рассыпается», — закричала Катя. «Не стать песку костью, не стать водицей кровью, не восстать лиху из сырой земли!» Одноглазый монстр хрипло завизжал, выставив в стороны руки, И два чёрных воина, оказавшихся рядом, превратились в серые каменные изваяния. Ватут отступал к самому краю утёса под натиском горы ныче. Всемилы пыталась обуздать ящера, но, видимо, не доставало сил. Меньше косыми ударами рубил вражеское войско, не давая ему пробраться дальше на каменную площадку. Фёдор опёрся о Кате на плечо, рука с мечом безвольно повисла.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 Зелёные глаза светились жутким болотным огнём, и все три головы ящера следили за женщиной, зовущей его за собой. Любава отёрла пот. «Такую жару взбираться на гору нелегко, но необходимо. Как оставить без помощи друзей?» Внизу у подножья утёса упала на колени гнидая кобылка с белой звёздочкой во лбу. Ведунья сморгнула слезу, загнанная лошадь погибала,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 Камень проломил бы в Всемиле висок, если бы за полсекунды до удара княгиня не оглянулась назад, чтобы не оступиться. Старик рассёк ей кожу на лбу, кровь стекала по векам, мешая смотреть, в голове звенело и на миг женщине показалось, что она вот-вот упадёт. Но колдун рано радовался. Всемилу устояла и выбросила вперёд руку с кинжалом. Неумелое движение не причинило вреда врагу,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 Лихо попытался подняться, но одиночный выстрел, рассыпавшийся эхом по пещере, пробил ему голову. Фёдор устало прошептал. «Вот и наши». И осел. Сил не осталось совсем. Сквозь розовую пелену, уже не различая звуков, он еле рассмотрел Мартина и Ставра, палящих в чёрных воинов. Однако выстрелы ненадолго остановили нежить. Верное воинство Верное воинство колдуна вновь поднималось. «Стреляйте в головы! Рубите головы!» — закричала Катя и подхватила Фёдора, заставляя его подняться и шагать вперёд. «У нас раненый, Ставр!» Меньше дёрнулся от крика, поискал глазами и увидел того, кто когда-то разрушил его маленький счастливый детский мирок, убив брата. Постаревший, но всё ещё крепкий чужеземный купец вытащил из-за пояса короткий с вытянутым отверстием посередине лезвия меч,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 Фёдор дёрнул товарища за рука в куртке и поискал глазами Любаву. Ведунья же уже спешила к ним, бубня заговор. Стоит дуб ни одет, под тем дубом куст, под кустом злат камень. Лихо начал пятиться, оскалив мелкие острые зубы. Любава чертила перед собой огненные линии, отпугивая одноглазого монстра. Он же, смекнув, что дела плохи, метнулся к полозу. С усилием вытащил из тела родителя узкий меч и побежал к спуску с утёса, визжа и подвывая. Никто не понял, что происходит, и не до того было. Ещё одним врагом стало меньше. Ватута обнимал Любаву, Мартин помогал Фёдору подняться на ноги, Ставр всматривался в меньшу и мрачнел всё больше. В пещере Всемила положила на морду одной из голов ладонь. Горыныч прикрыл глаза, полностью подчиняясь воле княгини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 Любава оттаскивала всемилу от бьющихся с горы Горынычем дружинников. Ставр выстрелил в глаз ближайшей к себе головы, Катя метала сферы. Зме Горыныч рвался на свободу, бешено щелкая по стенам хвостом и пытаясь вырваться из западни Утробный рык оглушил людей, а третья голова выпустила сноп огня, опалив Ставра, на котором тотчас загорелась одежда. Меньше удерживал меч, пригвоздивший язык ящера.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 Вопреки логике и школьному курсу биологии, цепляясь огромными когтями за каменную твердь, на краю утёса появился Змей Горыныч. Две головы плевались огнём, сжигая пока только чёрных мертвяков, но ящер двигался вперёд, отделяя искателя от друзей, и сам того не зная, подталкивал их к спасительному переходу. Озверевший лихо в который раз за этот день поднялся на ноги и кинулся на меньшую. Удар меча перерубил повязку